Неповторные допросы свидетелей ни к чему не привели. Дополнительно сообщалось, что арестован и посажен в тюрьму Адольф Лебон, хотя никаких новых отягчающих улик, кроме уже известных фактов, не обнаружено. «Я видел, что Дюпен крайне заинтересован ходом следствия, но от комментариев он воздерживался».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 Парижская полиция берет только хитростью. Ее хваленая догадливость — чистейшая басня. В ее действиях нет системы. Если не считать системой, обыкновение хвататься за первое, что подскажет минута. Они кричат о своих мероприятиях, но эти мероприятия так часто бьют мимо цели, что невольно вспоминаешь Журдена pour mieux entendre la musique". Он требовал подать себе свой робо де шамбр. Если они кое-чего и достигают, то исключительно усердием и трудом. Там же, где этих качеств недостаточно, усилий их терпит крах. У Видока, например, была догадка и упорство при полном неумении систематически мыслить. Самая горячность его поисков подводила его, и он часто попадал в просак.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 Пойдемте же поглядим на все своими глазами. Полицейский префект Г, мой старый знакомый, не откажет нам в разрешении. Разрешение было получено, и мы не мешкая отправились на улицу морг.